СЕМЕЙНАЯ БИБЛИЯ 14 часов 18 минут В год смерти Элнер зима выдалась одной из самых холодных за всю историю штата. Как-то весной Норме позвонил мистер Рудольф, главный садовник клуба садоводов, и сообщил нерадостную весть. Дом, где выросла Норма, по сей день считался самым красивым в Элнвуд-Спрингс. Отец Нормы был банкиром Ида убедила его построить дом, приличествующий его высокому положению. Сама наняла столичного архитектора, и тот воздвиг внушительный особняк из красного кирпича. Однако после смерти мужа Ида переехала в Поплар Спрингс, а дом передала местному клубу судоводов. Обиженной Норме, мечтавшей о доме, не для себя и Мэйки, а для Линды, Ида объяснила, что лишь клуб садоводов сможет обеспечить достойное будущее ее самшитам. Шли годы. Уцелели и дом, и сад, в том числе идины, уроды-самшиты, как между собой когда-то называли их Норма с отцом. Иной раз обоим казалось, что маме самшиты дороже них. И вот теперь самшитам, увы, настал конец. Они не выдержали январских морозов. Все до единого пришлось выкопать, а взамен посадить кустарники помельче, ужасный питоспорум, как называла его Ида. Норма порадовалась про себя, что мама этого не увидит. Ей бы такого горя не пережить. Через несколько дней в дверь дома нормы постучали. На пороге стоял мистер Рудольф. «Миссис Уоррен, мальчишки копались в саду и нашли вот это. Мы открыли. Похоже, это принадлежало вашей семье. Вот я и принёс вам». Тронув шляпу, он протянул Норме большую пластмассовую коробку без крышки. Внутри лежала толстая чёрная книга, небрежно завёрнутая во фланель и полиэтилен. Благодарив садовника, Норма вернулась в гостиную и вынула книгу. Старинную Библию семьи Накл-Нот, принадлежавшую когда-то её бабушке с дедушкой. У Нормы дрожали руки, когда она открыла Библию и увидела имена. Нот. Генри Клей, родился 9 ноября 1883 умер в 1942 -м. Нэнси Накл родилась 18 июля 1881-го, умерла в 1919-м. Дети. Элнер Джейн родилась 28 июля 1910-го. Герта Мэри родилась 11 марта 1912-го. Ида Мэй родилась 22 мая 1900 Год рождения матери был вымаран. Ида унесла эту тайну в могилу. Зато Норма узнала, что тётя Элнер прожила на свете без малого 96 лет. «Ничего себе!» — подумала Норма. «С такими долгожителями в роду совсем не поздно начинать новое дело». Старая Библия Накл Ноттов оказалась не единственной семейной тайной. У Элнер Шимфизл тоже был секрет. И теперь, когда она умерла, лишь один человек на свете точно знал, что, где и когда случилось.